Глава четвертая. Айви. И еще никогда в жизни я не видела Скарлетт такой испуганной, как в этот момент. Когда мистер Бартоломью произнес имя Вайолет, лицо моей сестры приняло какой-то странный зеленоватый оттенок. Я опустилась на свое место и схватила Скарлетт за руку. Впрочем, если уж на то пошло, Вайолетт тоже выглядела ужасно. Бледная, растрепанная словно слегка не в себе. Раньше я никогда не видела Вайолет, но, как мне казалось, хорошо представляла ее по записям в дневнике Скарлетт. По тем описаниям, Вайлетт представлялась мне задирой, злодейкой, самоуверенной и надменной девицей, которую все должны бояться. Но сейчас я не испытывала к ней ничего, кроме жалости. Я не знала, как они ее нашли. Если честно, даже не была уверена, что она вообще до сих пор жива. Возможно, на ее след, как и на след Скарлетт, тоже вышла мисс Финч. А может быть, и сам мистер Бартоломью. Но если Вайолет, как и моя сестра, была заперта в сумасшедшем доме... Ладно, скажем иначе. Где бы ни была все это время Вайолет, но уж точно не за рубежом, как пытается нас убедить директор. От этих мыслей мне стало не по себе, и я отвела взгляд в сторону. Последнюю часть собрания директор посвятил утомительному перечислению всевозможных правил, которые существовали в Рукваде. Вот лишь очень немногие из них. Свет выключается ровно в 9 вечера, запрещается есть или держать еду в спальнях, по коридорам не бегать, только ходить и вообще нигде не бегать, за исключением занятий физкультурой. Ну и так далее и тому подобное. Бла-бла-бла, бла-бла-бла одним словом. Я все никак не могла поверить, что мистер Бартоломью на сегодняшнем собрании ни слова не сказал о проделках. Каких проделках? Преступлениях, мисс Фокс. И, что называется, на голубом глазу, стал уверять всех, будто Вайолет возвратилась из-за рубежа, а я была новой ученицей в этой школе. Какую игру вы затеяли, господин директор, а? Похоже, репутация школы для вас снова важнее всего на свете. Само собой, разумеется, включая меня. А что еще само собой, разумеется? А то, что я должна продолжать лгать, чего я на самом деле терпеть не могу. Да-да, снова лгать. Раньше я должна была прикидываться Скарлетт. Теперь мне нужно будет изображать, что меня вовсе не было в этой школе. Из актового зала мы со Скарлетт перекочевали в столовую, где на нас обрушился знакомый гул голосов, из не ножей и вилок. Я ловила удивленные взгляды, направленные на нас с сестрой. Что ж, это я вполне понимала. Не каждый день доводится увидеть сестер близнецов, похожих друг на друга как две капли воды. Я бы тоже, наверное, удивилась. Привет, школьная еда. Странно и почему это я по тебе совершенно не соскучилась. Приветствовала я дежурное жаркое, садясь с ним за стол. Села. И тут же вспомнила, что если верить директору нашей школы, я еще никогда не пробовала местные разносолы. Я осторожно огляделась. Очень хотелось надеяться, что никто моего комментария не расслышал. Кажется, никто ничего не услышал, даже сидевшая рядом со мной Скарлетт, которая наверняка пнула бы меня под столом, чтобы я заткнулась. Нет, сестра на мои слова никак не прореагировала. Она пристально смотрела на противоположную сторону стола, где сидели другие ученицы факультета Ричмонд. А рядом с ними, растерянная и жалкая, стояла Вайлет. «Мисс Адамс», — говорила ей в эту минуту миссис Найт, «Боюсь, что вам придется сесть за стол Эвегрин». «Но мисс вскочила со своего места Пенни. Раньше она была в Ричмонде. Неужели мы не можем просто выкинуть из-за своего стола «Кого-нибудь ненужного, чтобы освободить место для Вайлет. Пенни была лучшей подругой Вайлет, и это автоматически делало ее одним из смертельных врагов Скарлетт. «Нет, мы не можем кого-нибудь взять и выкинуть, как вы предлагаете, мисс Винчестер», нахмурилась декан нашего факультета. «А за нашим столом, после того, как к нам добавилась Айви, свободных мест больше нет, зато они есть за столом Эвегрин». «Что?» И миссис Найт говорит обо мне так, словно я на самом деле новенькая. Но ведь ей хорошо известно все, что здесь произошло. Так почему же она поддерживает дурацкую игру, которую затеял наш директор? Она должна сделать так, как ей говорят, и сесть за стол Эвегрин, сказала Скарлетт. А затем добавила шепотом для меня одной. И по возможности, как можно дальше от нас. Мисс Грей. «Шептаться за столом неприлично», — раздраженно огрызнулась на мою сестру миссис Найт. Я взглянула на Вайолет, ожидая, что она сейчас может вспылить, накричать на учительницу или выкинуть еще что-нибудь, но она, к моему удивлению, покорно поплелась к другому столу, так и не произнеся ни слова. Пенни села на свое место и выглядела ошеломленной. Могу поклясться. Она не понимала, что произошло с ее лучшей подругой Вайлет, той самой, которая еще совсем недавно чувствовала себя в школе хозяйкой и командиром. Я подцепила вилкой кусок отвратительного на вид жаркого и уставилась на него. Ладно, когда человек голоден, он и не такое съесть может. Я откусила, прожевала. Ничего жаркое, ничего, горяченькое, по крайней мере. Кто-то, правда, с перцем переборщил, ну да ладно. Только сейчас рядом со мной появилась пришедшая от окна раздачи Ариадна со своей тарелкой в руках. «Я ничего интересного не пропустила?» спросила она. «Пропустила», — ответила я. Вайлет посадили за стол Эвегрин». «Мисс Флитворд, сказала миссис Найт, увидев Ариадну. «Вопрос с вашей комнатой решен. Вы будете жить вместе с мисс Вайолетт?» От удивления... Ариадна выкатила глаза. Я поперхнулась своим жарким. «Надеюсь, у вас с ней не возникнет никаких проблем?» спросила миссис Найт. «Нет, мисс», — безжизненным тоном ответила Ариадна, медленно качая головой. Миссис Найт коротко кивнула и сразу же отвернулась в сторону, чтобы продолжить свой разговор с сидевшей рядом с ней мадам Лавлейс, нашей старичкой. «О, Боже!» Бедная Ариадна. Из дневника сестры я хорошо знала, кто такая Вайолет и сколько неприятностей доставила она Скарлет, превратив ее жизнь в сущий ад. Мне очень хотелось надеяться, что та же история не повторится с Ариадной. Глядя на молчаливую, пришибленную Вайолет, я подумала, что эта надежда не кажется такой уж невероятной. Пенни посмотрела на Ариадну, на меня, начала было говорить что-то, Но тут Скарлетт вытянула под столом ногу и ударила Пенни по лодыжке. «Ой!» — воскликнула Пенни и наклонилась, чтобы потереть ушибленное место. «Скарлетт!» — негромко сказала я. «Дай мне спокойно доесть эту дрянь, которую мне положили на тарелку». Сестра скорчила мне рожицу. Я в ответ скорчила ей точно такую же. Слава богу, есть на свете вещи, которые никогда не меняются. После обеда Я оставила безутешную Ариадну у двери ее новой комнаты, пожелала ей удачи, и мы обнялись на прощание. Вайолет нигде не было видно, пропала куда-то. Приняв тепловатую, как всегда в этой школе, ванну, я забралась в постель, причем попала в нее со второго захода, потому что вначале по привычке направилась к правой кровати, которая теперь перешла к Скарлетт. «Теперь это моя кровать!» Напомнила мне сидящая за туалетным столиком сестра, и я развернулась на 180 градусов. Добравшись, наконец, до своей кровати, я завернулась в простыни, накрылась одеялом и только теперь почувствовала, как же, оказывается, я устала за сегодняшний день. Вытягивая гудящие ноги, я вдруг подумала о том, не осталось ли под кроватью, на которой я лежу, немного конфет из сладкой коллекции Ариадны. Нет, конечно. С какой статьей было что-то оставлять под кроватью, тем более такую драгоценность. Скарлет тем временем открыла чистую страничку в своем дневнике и начала быстро что-то записывать. Я сонно улыбнулась. Несколько месяцев назад такую милую и мирную картину я могла бы увидеть только во сне. Скарлет закончила писать и улыбнулась, глядя на меня. «Шпионишь? А как же?» Расмеялась я в ответ. Тебе напомнить, что охота за твоим дневником стала самым главным событием в моей жизни? Или сама это знаешь? Знать-то знаю. Но не хочу, чтобы читать мой дневник вошло у тебя в привычку. Скарлетт поднялась на ноги, сладко и долго потянулась, стоя в своей ночной рубашке. Подвинься. Что? По-моему, ты сказала, что хочешь занять свою старую кровать. Да, помню. «Я это сказала просто...» Скарлетт запнулась, глядя себе под ноги. «Тебе просто хочется почувствовать, что ты не одна!» Закончила я за нее. «Что ж, мы и раньше иногда спали со Скарлетт в одной постели». Скарлетт кивнула. В эту минуту она казалась на удивление робкой. «Милости прошу, нет проблем», — сказала я, отодвигаясь ближе к стене. «Только чур не храпеть!» Вскоре мы уснули, прижавшись спиной к спине. И вновь стали идеальным зеркальным отражением друг друга. Прозвенел утренний звонок, и я села в постели, недовольно протирая глаза. Скарлетт уже была на ногах, заканчивала натягивать на себя свое школьное платье. Увидев мое хмурое лицо, она подошла ближе и потрепала меня по плечу. «Поднимайся, лежебока!» Я оттолкнула ее, в шутку, разумеется, и выползла из-под одеяла. В комнате было холодно, и я сразу покрылась гусиной кожей. «Погоди, а мне-то школьную форму дали, не знаешь?» Скарлетт кивком головы молча указала на гардероб. Дверца его была раскрыта, и внутри виднелась развешанная на плечиках школьная форма, точно такая же, как у нее. Интересно, кто ее туда повесил? Может быть, это мисс Финч позаботилась? Как хорошо, что хотя бы иногда... На свете встречаются люди, которые думают о тебе. Пока я одевалась, Скарлетт металась по комнате, собирая свою школьную сумку и что-то мурлыча себе под нос. Меня же замутило при одной только мысли, что теперь придется прикидываться, будто я новенькая в этой школе. И это после того, как я столько времени прикидывалась, будто я не новенькая. И как только моя сестра может что-то напевать, быть такой беззаботной и расслабленной после всего, что здесь произошло. Порой мне казалось, что я понимаю Скарлетт, но иногда ее поведение было для меня совершенно необъяснимым и странным. Присев к туалетному столику, чтобы зашнуровать школьные туфли, я поймала свое отражение в стоящем на нем зеркале. «Скарлетт», — привычно подумала я, но сестра в глубине комнаты двигалась у меня за спиной. Нет, это я, Айви. Пришлось напомнить мне о самой себе. Да, это снова была я. Но почему-то мне приходилось напоминать себе об этом. Почему? Почему мне так трудно стало поверить, что я — это я? Может быть, потому что я слишком долго прикидывалась Скарлетт, Так долго, что старая Айви просто стерлась, исчезла. Куда ты исчезла, Айви? Ау! Чуть позже мы вновь сидели в столовой, и с аппетитом ложку за ложкой глотала комковатую овсянку, которую она раньше видеть не могла, я это точно знаю. Пока я размышляла над этой загадкой, вяло ковыряясь в своей тарелке, рядом со мной присела Ариадна, и мои мысли переключились на нее. — Ну, как там Вайлет? — спросила я. Моя лучшая подруга как-то удивленно посмотрела на меня и пожала плечами. Если честно, не знаю. Такое ощущение, что она постоянно витает мыслями где-то далеко отсюда. Я пыталась заговорить с ней, долго пыталась, но она мне ничего не сказала, ни словечка. Кончилось тем, что я плюнула на все и легла спать. Странно. А мне тебя очень не хватает в комнате номер 13. Тут я заметила, как нахмурилась Скарлетт, услышав эти слова. Я поняла, что не должна говорить ни о Бариадне, ни о том, что мы с ней долгое время были соседками по комнате, поскольку предполагалось, что я в этой школе всего второй день, ничего не знаю, всех вижу в первый раз и все такое прочее. Бред какой-то. Впрочем, если сказанные мной слова и были неосторожными, их, кроме Скарлетт, все равно никто не услышал. Они утонули в общем гвалте и перезвоне посуды. «Ах, если бы мы с тобой могли всегда оставаться вместе!» вздохнула Ариадна. «Будь у меня золотая рыбка, именно такое желание я бы ей загадала». «Не трать свои желания попусту. Их, как известно, всего три», предостерегла я ее. «Можешь загадать что-нибудь получше, например, чтобы мы с тобой не должны были учиться в этой школе». «Или миллион наличными», вставила Скарлетт, ткнув в мою сторону, испачканной во овсянке ложкой. «Ни одна собака не смогла бы приказывать нам, что мы должны делать, будь у нас миллион наличными, шарики квадратные!» «Готова спорить, что мистер Бартоломью смог бы, будь у нас хоть миллион наличными, хоть два!» — заметила я. Мы все обдумали этот вариант, а потом дружно поежились. Вот было, знаете ли, в его голосе, словах, движениях что-то такое... Отчего, ну, никак не хотелось оказаться у него поперек дороги.